2001 год. Виктор ближе к старости стал выпивать, как и многие другие мужчины. После сорока теряется смысл куда-то стремиться, притупляются чувства, теряется ответственность. Дети выросли, ради кого жить? «Почини кран уже, смотри, он болтается, и вода из него еле течёт», капала на нервы Маша мужу, как вода капала на нервы женщине. «Я же сказал, что починю, для этого нужно время, съездить в город, купить новый кран». Прокладки для него. Сидел мужчина в кресле и смотрел телевизор. Иногда дремал, облокотившись об стенку, из-за чего на ней образовалось желтоватое пятно. «Да, ты сказал, что починишь ещё летом. Уже больше трех месяцев прошло. Как тут не ругаться? Да починю я, починю. Ты почти каждый день бываешь в городе на машине. Заедь в перерыв и купи всё, что тебе нужно. Нет, нужно дождаться, пока Маша выйдет из себя. Ничего я не дожидаюсь». У меня не было времени. А у меня есть время на всё. На работу, уборку, стирку, глажку, готовку по три раза на дню кастрюлями, огород, сад. Эм, ты молодец. Просто нужно своё время распределять правильно. И увидишь, как его будет много. Вот вместо того, чтобы сидеть и тупить в телек, сделал бы что-нибудь уже по дому. Я отдыхаю. Отдыхать нужно, когда всё в порядке. Да сделаю я всё, не кричи! Ворчал полусонный мужчина. «И как тут не орать, когда даже так тебя никто не слышит? Хочешь, как лучше, а получается, как всегда!» Дрожащим голосом ответила Маша и удалилась спешно на кухню, уронив там какую-то кастрюлю. Виктор тяжело вздохнул и закашлялся. У него на коленях клубочком улегся серый кот Чип, тихо мурлыкая, словно успокаивая хозяина. Виктору было тяжело дышать шерстью из-за развивающейся астмы, но кота он никогда не прогонял. «Ты тоже устал, дружище!» – прошептал он и почесал кота за ушком. «Скорее бы на пенсию, да? Но ничего, уже скоро». Хорошо, когда вовремя поспевают внуки, которые открывают второе дыхание. Так и Виктор, который очень любил детей, стал проводить с Никой все свободное время. Он сажал внучку на плечи и о чем-нибудь ей рассказывал. Часто они гуляли вместе в лесу около дома. «Однажды случайно нашли настолько огромные польские грибы», Прям размером взрослую голову, что даже вначале не поверили и испугались. Мутантов-переростков домой не взяли, уж слишком дряблые были. Хоть Ника и расстроилась до слёз. А ещё иногда Виктор ходил в шинок и покупал там пол-литровую бутылку пива, а Нике шоколадку или мороженое, чтобы та бабушке не рассказывала. Вообще он любил баловать детей, Мария же запрещала есть много сладкого. Один раз он втайне от жены и дочки купил целый пакет конфет-шипучек, И внучка, закрывшись в бане, почти все их съела. Уж больно она их любила. Её потом так тошнило, что долгие-долгие годы она не могла смотреть на эту сладость. И, конечно, от бабушки им так досталось за это. Обоим. Но для маленькой девочки это был большой урок.